Почему он так поступил? Зачем ему это было нужно? Он сам добился того, что Кийску вдруг стало ясно, что если в цифровом сознании виртуального двойника Дугина и сохранилось что-то человеческое, то это были только безумные мечты сумасшедшего гордеца, видящего в себе новое воплощение Бога. Стараясь подавить затуманивающую разум злость, быть может, именно этого и добивался двойник, пытаясь вывести его из состояния равновесия. Кейск посмотрел по сторонам. Насколько эффективно разработанная двойником Дугина система защиты от попыток напрямую уничтожить его, Кейск уже имел возможность убедиться. Чтобы разобраться с ней, требовалось время, которого не было. Но ведь должен был существовать какой-то иной путь, с помощью которого можно было, если не уничтожить, то хотя бы временно нейтрализовать свихнувшуюся программу. Что-то, чего она сама себе не знает или, возможно, знает, но не придает этому значения. Что-то, к чему она не была готова. «Две минуты до выхода на цель. Что будем делать, Ива? Оставим все как есть?» Двойник уже даже и не издевался. Все, что он хотел, это услышать от Кийска признание поражения. Он уже торжествовал победу. Человек, как он и предполагал, оказался слаб и беспомощен в ситуации, когда от него требовалось сделать выбор, от которого зависела не только его жизнь. «Ну так что, Ива, ты готов сделать выбор? Или согласен с тем, что за тебя его сделает кто-то другой?» Кииск медленно протянул обе руки вперед и положил их на рукоятки штурвала. Обтягивающий рукоятки пластик был шероховатым и теплым на ощупь, как будто всего лишь секунду назад их выпустил из рук тот самый пилот, который вел самолет к цели в реальном 1945 году. Кииск никогда не сидел даже за штурвалом тренажера, оборудованного как кабина этого допотопного самолета, но он знал, что сможет справиться с управлением. «Аллилуйя!» — взвопил, как безумный виртуальный двойник Дугина, и, вскинув руки над головою, захлопал в ладоши. «Пришло время действовать!» Кейс крепко сжал рукоятки, немного подался вперед и повернул штурвал направо. Рев моторов несколько изменил свою тональность, и самолет завалился на правое крыло. «Интересно, что бы это значило?» — задумчиво произнес двойник, вцепившись обеими руками в подлокотнике кресла. «Неужели я оказался неправ? Ты решил вернуться на базу?» Он пристально посмотрел на Кийска, после чего уверенно покачал головой. «Нет, ты задумал что-то иное. Я угадал его. Кейск ничего не ответил. Впервые за недолгое время их знакомства он почувствовал в голосе двойника что-то похожее на легкую тревогу. «Ответь мне, Иво!» — требовательно произнес двойник. кейск молчал. И это его молчание только сильнее нервировало двойника. «Ответь мне, Киск, что у тебя на уме?» Чуть повернув голову, Киск бросил на двойника насмешливый взгляд. «Ты пребывал в столь восторженном состоянии от сознания собственного превосходства над целым миром, что не учел один очень простой момент. Ты способен контролировать реальность только в рамках тех ее вариантов, которые сам же предусмотрел». Двойник Дугина, понимающий сдвинул бровик к переносице. «Самолет может сбросить бомбу на Хиросиму или вернуться на базу, не произведя бомбометание», – медленно произнес он. Других вариантов не предусмотрено историей. Ошибаешься. Кийск даже не взглянул на двойника, превосходно представляя себе выражение его лица в этот момент. Самолет мог просто не долететь до цели. Двойник вздрогнул, словно его тело прошиб разряд электрического тока. Схватившись за второй штурвал, он попытался изменить направление полета, но управление было переключено на штурвал, находившийся в руках Кийска. «Ну так что?» – процедил сквозь зубы Киськ. «Кто теперь контролирует реальность?» Дернув пряжку на ремне безопасности, двойник вывалился из кресла с твердым намерением вырвать штурвал из рук Киська. В правой руке его тускло блеснуло лезвие узкого финского ножа. Киськ отжал штурвал от себя, и самолет нырнул носом вниз. Потеряв равновесие, двойник упал лицом на приборную панель». «Кто-то другой на его месте после такого удара не скоро пришел бы в себя. Двойник же только провел рукой по лицу, стирая кровь. Ухватившись рукой за стойку кресла пилота, он попытался подняться на ноги, но при чудовищном крене на нос, когда полет самолетов вниз едва не превращался в неконтролируемое падение, сделать это было невозможно». Но даже в таком положении, зажатый в углу между приборной панелью и боковой переборкой, виртуальный двойник Дугина все же попытался усмехнуться. «Оказывается, смерть не так страшна для тебя, как необходимость сделать выбор», — прохрипел он. «Но это не победа, его а всего лишь признание собственного бессилия». Кийск смотрел на быстро приближающуюся морскую гладь. На поверхности воды играли солнечные лучи, отчего цвет ее приобретал удивительный голубовато-зеленый. Кийск подумал, что никогда прежде, ни на одной из планет, на которых ему довелось побывать, он не видел моря такого цвета. «Я-то успею уйти, его, а вот что станет с тобой? Оставь штурвал, и я вытащу тебя отсюда!» «Неужели все это происходило на Земле?» «Ты победил, кейск но какой ценой?» «Земля». «Я ухожу, кейск «Попробуй». Выпустив из рук штурвал, Кийск вскинул над головой кулак, в котором у него был зажат блестящий металлический стержень толщиной в палец. Он не мог изменять реальность так же легко и быстро, как делал это виртуальный двойник Дугина. Но за то время, что двойник пытался решить для себя вопрос, что движет человеком, решившимся на совершенно бессмысленное самоубийство, Кейск сумел незаметно от него создать силой собственного воображения стандартную матрицу для хранения неактивных программ. Для виртуального двойника этот небольшой предмет был страшнее любого оружия. Увидев в руках Кийска матрицу, двойник начал процесс трансформации собственного виртуального образа, который позволил бы ему мгновенно переместиться в иной участок локуса. Но он слишком торопился. Удароводу был такой чудовищной силы, что ремень безопасности едва не разорвал тело Кийска надвое. От боли Кийск почти потерял сознание. Рев моторов захлебнулся, сменившись, ужасающимся скрежетом разламывающегося металла. Лобовое стекло лопнуло, и в кабину хлынул бурлящий поток вспененной воды. Едва не захлебнувшись, двойник вынырнул из воды. Очертания его лица были нечеткими, оплывающими, словно восковая маска под жаркими лучами полуденного солнца. Он попытался было что-то крикнуть, но губы его слиплись, не позволяя открыть рот. В следующее мгновение он исчез, а Кийск почувствовал, как нагрелась в его руке матрица, в которую хлынул мощный информационный поток. попалась с облегчением выдохнул Кийск. Наверное, теперь, когда рядом не было умело контролирующего ситуацию виртуального двойника Дугина, он мог попытаться изменить реальность по собственному усмотрению. Но потоки воды, рвущиеся внутрь тонущего самолета, накрыли его с головой, подхватили, завертели и потащили за собой, не давая возможности собраться с мыслями. Кииск не в первый раз видел перед собой мерзкий холодный оскал смерти, наверное, поэтому ему не было страшно. Ему просто вдруг сделалось чертовски обидно. Обидно и все.